Глава девятая Я встал, чтобы поприветствовать сестренку. В гостиную вошла Виктория. Высокая, темноволосая девушка, одетая стильно и дорого. На ее лице застыла маска легкой брезгливости. Позади нее шел молодой блондин с модельной внешностью и атлетическим телосложением. В руках он держал бархатный алый футляр. Виктория остановилась передо мной и, предостерегающе, приподняла ладонь, обтянутую белой перчаткой. «Меня не трогать», — заявила она. «Никаких объятий. Понял?» «Конечно, сестра». Я неловко улыбнулся. «Вот стерва, я даже намека не дал, что хочу ее обнять». «Присаживайся», — пригласил я. Виктория проигнорировала меня. Она дождалась, когда ее слуга поставил на стол футляра, затем постелил на стул кусок олой ткани. Только после этого села. И то на самый краешек, брезгливо поморщившись. — В этом кейсе три нужных тебе ингредиента, — она ткнула пальчиком в футляр. — Впиши мое имя в приглашение на балы они будут твоими. Опс. «Незадача. Обмена, а не подарок. Но разве это проблема для меня?» «Сестра, я был бы рад», — с сожалением сказал я. «Но не получится. До тебя у меня была Даша и Алина. Им тоже пришлось отказать». Даша даже письмо написала Булгаковым и получила нехороший ответ. «Какой?» — насторожилась Виктория. Сейчас покажу. Я взял планшет и первым делом зашел на доску помощи, где вернул в список три ингредиента, которые принесла Виктория. Теперь они снова числятся как те, что мне нужны. Затем я открыл текстовый редактор и набрал одной рукой сообщение для Мии. Когда надо, я умею писать быстро. На данный момент это требует большой концентрации и сосредоточенности, но постепенно я научусь быстро печатать без лишних усилий. Закрыл текстовый редактор и открыл почту. Протянул планшет Виктории. Та взяла его и хмуро прочитала. «Список неблагожелательных», — пробормотала она. И ликнула. Пришло сообщение на ее телефон. Виктория его прочитала, ее брови взлетели вверх. Тринг! новое сообщение на этот раз на мою почту. Виктория совершенно не стесняясь прочитала и его. Сестренка напряглась, ее глаза сузились. Чуть нервно посмотрела на меня. Ты уже убрал мои ингредиенты с доски помощи? Зачем? Как зачем? — удивился я. — Ты же заберешь эти, а мне не нужны, я же не просто так разместил заказ. Виктория поморщилась, с нежеланием посмотрела на футляр и сказала. — Оставь себе. Она положила планшет на стол и приподняла руку, давая знак слуге. Тот ловко вложил в ее ладонь визитку. — Тут мой номер. Она эффектно щелкнула пальцами, и визитка упала мне в руки. Позвони, если получишь еще одно подобное приглашение. Мы сможем договориться». Она поднялась и быстрым шагом вышла из гостиной, словно не желала оставаться тут ни одну лишнюю секунду. Я проводил ее взглядом, взял кейс и пошел к себе в комнату. «Видел ее лицо?» — Мия захихикала. «Как ее перекосило от моего сообщения!» — А? — Ага. Я сел на диван и открыл на планшете последнее письмо, которое Мия отправила, следуя моим инструкциям. — Алина. Артур, а почему ты обратно перекрасил три ингредиента с доски помощи? Кто-то принес тебе их, а потом забрал обратно? Кто? Скажи мне. — Ты молодец, — похвалил я. Очень похоже написала. — Знаю. Мия гордо задрала голову. Еще повезло, что перед этим письмом настоящая Алина написала ей сообщение, где рассказала про позор Дарьи. Я хмыкнул. Виктория сразу поняла, что если заберет принесенные ингредиенты, Алина тут же разнесет эту информацию и выставит ее с Купердяйкой, поэтому решила оставить их мне, хоть и не хотела. Но на это я и рассчитывал. «У нее есть несколько интимных альбомов в фотогалерее на смартфоне», — Мия хихикнула. «Она одевается, как королева, а ее молодые слуги унижаются перед ней и всяко ублажают ее». «Это ее личное дело, туда мы не полезем». «Я проверил футляр с ингредиентами». «Все на месте». «Отлично». «Почему?» — Мия склонила голову на бок. Она продолжала улучшать свое понимание человеческого, но пробелов еще достаточно. Она же не замужем и никому не изменяет. Ее личная жизнь — это ее собственное дело, — объяснил я. Да и вреда она мне не нанесла, только со сбором ингредиентов помогла. Кстати, про измену. Я знаю, каким будет следующий удар по семейке Грейк. Я... «Люблю, когда ты смеешься», — повеселила Мия. «Это значит, что скоро будет интересно». «Не скоро, сперва закончу со всем остальным. Проверь, есть ли информация про травму Борислава». Я набрал сообщение Марьяне, попросил ее зайти. «Пока ничего нет», — сказала Мия. «Скрывают», — кивнул я. Подождем еще немного. Если информация не появится, то мы поможем. Когда Марьяна придет, можешь ее телефон взломать. Хочу узнать, что ее тревожит. Хорошо. Довольно кивнула Мия. Оказывается, мне нравится лазить по чужим телефонам. Представляешь? В дверь постучали. Заходи, я отложил планшет. Вошла Марьяна. Выглядела она уставшей и встревоженной. Впрочем, она с первой встречи такая. «Как там мама?» — спросил я. «Спит», — Марьяна улыбнулась. «Очень крепко». «Можешь сходить в аптеку, купить некоторые травы и алхимические приборы?» «Да, конечно», — Марьяна с готовностью кивнула. «Держи деньги, список я отправил тебе СМС-кой». Марьяна ушла, я посмотрел на Мию. Ей угрожает бывший парень, с готовностью ответила Мия. Он шантажирует ее и принуждает ко всякому. Деньги заставляет отдавать. Чем шантажирует? Я нахмурился. Чем-то личным. Говорит, что опубликует это и ее опорочит. Тогда Марьяну выгонят с нынешней работы, как и с прошлой. Кстати, он поэтому и решил ее шантажировать, потому что к ней приставал Федор в школе, аргументируя тем, что она теперь грязная. Только я не понимаю логики. Она же дала отпор, ее наоборот, надо сильнее любить. Мия мяукнула, пытаясь уникнуть в человеческую нелогичность. Не забиваем голову, в мире полно психов. Я задумался. Вот ты нашел способ, как отплатить Марьяне за помощь в трудную минуту. Сам я этим парнем заниматься не буду, только зря время потрачу. Вряд ли он маг. Скорее всего, обычный человек. А вот для Сары будет хорошая возможность проверить свою метку души на реальном человеке. Сможешь узнать, где живет этот парень и кто он вообще. А ищу. Солидно кивнула Мия. Вскоре вернулась Марьяна с пакетом. Стоимость покупки составила 130 рублей. Я закрыл дверь на ключ. В этом доме слишком много лишних людей. И принялся за алхимию. Сперва проверил все ингредиенты, которые получила Дарья, Алина и Вики. Семья Грейк, Сборище змей. Не удивлюсь, если они специально подсунули мне порченный ингредиент. Но нет. Заклинание проверки качества не обнаружило ничего странного. Значит, можно приступать. Первым решил сделать эликсир памяти. Он самый простой, хоть и в десятки раз сложнее, чем любой другой алхимический продукт, который я создавал ранее. Первая форма — стилус. Прислушался к себе. Поток эмоций значительно ослаб. Что от семьи Грейк, что от видеозаписи с колыбели. Но так всегда. Люди в основном заняты собой и своими проблемами. Трудно заставить массы думать о ком-то другом. Но маны у меня хватает. Я начал рисовать круги. На этот раз сделал не базовую алхимическую печь, а уровня мастера-заклинателя. Для этого необходимы три основы и три крышки. Через десять минут три круга, расположенные в углах воображаемого равнобедренного треугольника, крутились в двадцати сантиметрах над полом. А в метре над этими тремя кругами крутились еще три. «Красиво выглядит», — заметила Мия. «Сейчас будет еще красивее», — пообещал я. Назвал астральное слово, порезал стилусом ладонь и окропил печь кровью. Внутри тут же заклубился алый туман, в котором плясало бордовое пламя. Я нарисовал седьмой круг, большой. Он завис передо мной перпендикулярно полу. Круг управления печью. Начинаем алхимический процесс. Я закинул первую траву в печь из тех, что принесла Марьяна. Проверил круг управления, он немного изменился. Забросил вторую траву, затем третью, четвертую. Весь вспотел, пока занимался алхимией. У дверь за это время один раз постучали, но я попросил не тревожить меня. Я корректировал круг управления, тем самым напрямую вмешиваясь в алхимический процесс. Круг управления отвечал за температуру внутри печи, насыщенность тумана, интенсивность пламени, заборы сенцитров и многое другое. Наконец я закончил. Между верхними кругами в центре воображаемого треугольника завис жидкий голубой шар — эликсир памяти. Я подхватил мензурку, которую купила Марьяна, и аккуратно зачерпнул эликсир. Деактивировал печь. Все круги исчезли, не оставив следов. Успех. Я довольно улыбнулся. Устал, но справился. Успешное создание эликсира памяти означает, что я могу создавать алхимию уровня мастера. Это очень хорошо. Разлил эликсир по склянкам. Всего набралось четыре порции. Одной хватит, чтобы вспомнить все, что я когда-либо слышал о клане Булгаковых в общем и о Елизавете в частности. Но сперва надо узнать, зачем ко мне стучались. Как оказалось, ко мне прибыла Вероника Грейк, старшая дочь Вильгельма Грейга. И что ей надо? Неужели тоже из-за бала Булгаковых? Но ведь ей 22, и она уже замужем. Пока я занимался алхимией, она терпеливо ждала меня в гостиной. Какая вежливая. Рыжая, маленькая, симпатичная. По виду она кажется моей ровесницей. И не скажешь, что почти на 7 лет старше. Внешне безобидная, слабая девушка, вызывающая у мужчин желание защищать оберегать. Но я не доверял ей ни на йоту. В прошлой жизни Вероника была отравительницей, и она погубила немало людей во имя своих целей. В этой жизни все может быть по-другому, но лишняя осторожность не помешает. Вероника прибыла одна. Перед ней на столе лежала металлическая коробочка. Артур? Девушка мило улыбнулась и протянула мне тыльную сторону ладошки. Я ее поцеловал и сел напротив. «Я прибыла к тебе с просьбой от всей нашей семьи». «С просьбой?» — удивился я. Искренне посмотрел ей в глаза и сказал, «Конечно, я помогу, если это в моих силах». Вероника выглядела взволнованной, даже нервной. «Мой младший брат, Павел, очень заболел. Мой отец договорился со священником из церкви богини жизни. Павла отправят в столицу. Но у нас нет денег, чтобы обеспечить ему лучшее лечение. Ты можешь поговорить с Елизаветой на балу? Вдруг она сможет помочь?» У Вероники заблестели глаза, она шмыгнула носом отец передал тебе эту траву ты указал ее на доске помощи еще три ингредиента принесла вика тоже с разрешения отца только вот виктория хотела обменять ресурсы на посещение бала а она и слова не сказала про брата но ничего главное последняя позиция закрыта все девять редких магических ресурсов теперь у меня хорошо сестра Я озабоченно кивнул. «Но что такое с Пашей?» Мия захихикала. «Не знаю», — Вероника печально покачала головой. «Он вдруг заболел сильно. Паша хороший мальчик, добрый и искренний. Он заслуживает, чтобы его вылечили. Я мысленно хмыкнул. Может, послать ей анонимное письмо с видеороликами, как ее, дорогой братец, развлекается на охоте. Интересно, как она отреагирует. Будет удивлена или нет? Я поговорю с Елизаветой и попрошу ее позаботиться о брате, пообещал я. И правда, поговорю, разобещал. Только Павлу от этого разговора вряд ли станет лучше хотя надо подумать как я смогу использовать эту карту спасибо тебе вероника вытерла слезы и поднялась постарайся на балу найти себе хорошенькую девушку она мне подмигнула и ушла я открыл коробочку ингредиент внешне тот самый у себя в комнате скостовал заклинание проверки качества и выдохнул вероника не испортила ингредиент Хорошо. Нашла парня, который Марьяну шантажирует, уведомила Мия. Он обычный человек, работает механиком. О, тогда совсем просто будет. Сара на нем потренируется. Я могу отправить ей сообщение через наш сайт. Пока нет. Мия запрыгнула на стол. Этот сайт – обычная болванка. Я могу сделать что-то поинтереснее, если хочешь. О, да, я потер руки. У меня большие планы на этот сайт, но сперва просто создай титульную страницу организации «Хранители тайн». Так мы будем называться на виду. А затем сделай личный аккаунт Сари, чтобы я мог отправить ей письмо с заданием. Хорошо, это легко. Экран планшета окрасился в голубой, на нем замелькали надписи. Через пару минут планшет перезагрузился и открылся новый сайт организации. «Мне он представлялся более эпичным, что ли?» — с сомнением сказал я. Космический фон и темно-фиолетовый цвет надписи названия организации выглядели неплохо, но вот бегающая по экрану миленькая синяя кошечка. «Это ИИ». -И. Она будет следить за сайтом и защищать его», — гордо сказала Мия. «В будущем можешь прямо к ней обращаться через экран». «А как мне ее называть?» Я постучал по экрану планшета, и синяя кошечка недовольно зыркнула на меня. «Ты думай сам?» — отмахнулась Мия. м Ладно, пусть будет некий». «Готово». Попроси ее набрать текст и отредактировать. «Ники, набери текст», — чувствуя себя дураком, попросил я. Ники отвернулась, игнорируя меня. «Хорошо, попроси, похвали ее. Чего такой черствый?» Мия, осуждающе глянула на меня. «Ники, милашка, помоги мне, пожалуйста. Ты самая лучшая синяя кошечка в мире». Моя лесть помогла. Ники оттаяла и повернулась ко мне, мило улыбаясь. Я начал проговаривать суть задания для Сары, прямо на экране появлялся текст. Периодически я просил поменять что-нибудь, и Ники послушно меняла. Когда кошечке становилось скучно, я снова ее хвалил, и ее хорошее настроение возвращалось. В тексте я объяснил Саре, что ее цель — Гнилой человек, и он должен быть наказан. Сперва Сара должна подобраться к нему и достать его кровь и другие биологические материалы. Затем мы заводить его кошмарами, тренировать оба способа, в том числе и создание симпатии к себе. Пусть ему будет не до шантажа. Когда он потеряет свою ценность, Сара заберет его технику с компроматом, заставит его забыть последний год жизни и переехать в другой город. Нужные алхимические препараты для миссии я ей предоставлю. Любой обычный человек без ядра крайне уязвим для базовой алхимии. В награду Сара получит по пакетику тех препаратов, которые будет использовать порошок контроля, порошок ложной смерти, парализующий порошок и маскирующую мазь. Готово. Я довольно откинулся на спинку стула. Ники кивнула, текст на экране сжался и превратился в конвертик, который она держала в лапках. Помахав мне, Ники ушла за пределы экрана. Улица Марка Грейга, дом 32, квартира 7. Сара пыталась нарисовать картину, когда ее планшет издал странный звук, будто кошка мяукнула. Она удивленно посмотрела на планшет и вздрогнула. Во весь экран было изображено лицо синей кошки. «У меня есть для тебя письмо», — из динамиков раздался детский голосок. Кошка стала меньше и помахала конвертом. «От лидера». Сара тут же бросилась к планшету и схватила его двумя руками. «Я могу его прочитать», — Сара сглотнула. Она впервые видела что-то подобное. «Сперва попроси и похвали». Кошечка убрала конверт за спину. «Меня зовут Ники». «Хорошо, Ники, милая. Можно мне прочитать письмо?» «Еще хвали». Чувствуя себя очень странно, Сара начала упрашивать синюю кошечку показать ей письмо. Я посмотрел в окно. Скоро ночь. «Будем тусить?» — спросила Мия, поймал мой взгляд. «Нет, этой ночью я буду спать», — широко зевнул. «Торопиться некуда. Успеем потусить». Сходил и поужинал. Заглянул к маме, а она пока спала. И занялся алхимией. Сделал несколько порций базовой алхимии. После работы с печью мастера создавать порошки и мази оказалось очень просто. Единственный минус — снова закончились простые травы, а денег больше не становится. Налички осталось 200 рублей, а на карте еще 340. Но ничего, у меня амулет Костика остался на продажу. Я высыпал каждый порошок в отдельные склянки. «А Ники сможет составить описание каждого препарата?» — спросил я у Мии. «Чтобы Сара сама их прочитала, и доступ должен быть только у тех, кто имеет свой аккаунт». «Да, она все может», — гордо заявила Мия. Я начал показывать Ники склянки с препаратами и описывать их свойства. Кошечка внимательно слушала и записывала что-то в блокнот. У нее даже очки на носике возникли. Пока я говорил, на экране появились изображения склянок с подробным описанием каждого препарата. Ники все больше мне нравится. Закончил я, собрал посылку для Сары, сложил в футляр склянки с нужными препаратами и добавил 50 рублей. На первое время ей хватит. Теперь вопрос, кого бы послать к Саре. Самому идти не стоит. Позвал Дворецкого, но он вошел в комнату, принюхался, поморщившись. Почуял запах трав. Я бросил ему в лицо горсть порошка контроля. Дворецкий рухнул на пол. Дождался, когда он поднимется, и приказал. «Переоденься во что-то темное, надень маску и отнеси эту коробку арибухи. Передай ей в руки, затем вернись ко мне». Я назвал адрес, сунул коробку в руки Дворецкого и закрыл за ним дверь. Когда вернется, дам ему дыхнуть порошок восстановления, чтобы не было побочных эффектов от использования порошка контроля. Дворецкий помучается немного с мигренью и не будет помнить о походе к Саре. Попросил Ники предупредить Сару, что скоро придет человек с алхимией. Пусть не пугается. Мия дождалась, когда я закончу, и сказала. В сети появилась информация о ранении Борислава. Пишут, что он попал в аварию. Я хмыкнул. Ну да, авария звучит более солидно, чем падение бухого тела с лестницы. Тогда не будем вмешиваться. Пора планировать следующий удар по семейке Грейк. Они, наверное, уже соскучились по моим наказаниям. «Открой мне жесткий диск и почту Марины Грейк, первой жены барона». Мия выполнила мою просьбу, и следующие минут двадцать я внимательно все изучал. За это время Ники передала ответ Сары. Она приняла задание и получила посылку. Спустя десять минут после ответа вернулся Дворецкий. Он зашел ко мне, получил порцию порошка в лицо и ушел к себе. Я вернулся к ноутбуку и еще несколько минут изучал письма и документы, которые открыла мне Мия. «Марина Грейк, коварная, жестокая сука», констатировал я, читая отправленный ею отчет об успешном поджоге дома престарелых. «Она убивает людей так же легко, как насекомых. Шантаж, манипуляции, заказные убийства». Она полностью вовлечена во все дела своего мужа. «Будем наказывать?» — Вскинулась Мия. «Пока нет. Давай теперь проверим Веру Грейк, вторую жену барона». Вера — мать насильников. У нее два сына и оба конченые уроды — Иван и Федор. Старшего я уже наказал, Иванушка, как заботливый брат, Отдал мне свое здоровье и помог вылечить ноги. А вот Федя, из-за которого Марьяну уволили с работы, пока живет и здравствует. Но придет и его время. Я начал изучать жесткий диск и почту Веры Грейк. Сразу же нашел то, что искал. Вера изменяла своему мужу, барону. Списывалась с любовниками, она через почту и старательно чистила все лишнее. Но Мии не составило труда восстановить последние письма. «О, интересно!» — Мия прищурилась. «В почте Веры есть засекреченный канал. Отдельный. Я его даже не заметила сразу. Его создал очень опытный программист. Даже не думала, что в этом мире такие найдутся». «Сможешь незаметно открыть?» — я собрался. «Да». Пару минут. На экране появилась шкала загрузки. «Просто не хочу тратить даже каплю лишней энергии», пояснила Мия. «Для создания Ники пришлось использовать магию. Запас энергии упал до 8%. Так бы взломала за секунду». «Спасибо тебе», — я нежно погладил киску. «Не переживай насчет энергии, я тебе найду батарейки». «Я и не переживаю», – довольно заурчала Мия. «Я взломала. Смотри, тебе будет интересно на это поглядеть».